Руанский собор. Руан, 24 июля 1905 года. Анне Рудольфовне Минсловой. Первая ночь. Вечер за днем беспокойным, Город, как уголь зардел, Веет прерывистым, знойным, Рдяным дыханием тел. Плавный, как пение хора, Прочь от земли и огней, Высятся дуги собора К светлым пространствам ночей. В тверде сияющей синий, звездной алмазной пыли Нити стремительных линий Серые сети сплели. В горний простор без усилия Взвились громады камней, Птичьи упругие крылья. Крылья! У старых церквей. 1907. Второе. Лиловые лучи. О, фиолетовые грозы! Вы, тень алмазной белизны! Две аметистовые розы Сияют с горней вышины. Дымится кровь огнем багровым, Рубины рдеют винных лос, Но я молюсь лучам лиловым, Пронзившим сердце вечных роз. И я склоняюсь по ступени К лиловым пятнам темных плит, Дождем фиалок и сирени Во тьме сияющий облит. И храма, древние колонны, Горят фиалковым огнем, Как аметист, глаза бессонны И сожжены лиловым днем. 1907. Третье. Вечерние стекла. Гаснет день, в соборе все поблекло, Дымный камень лиловат и сер, И цветами отцветают стекла В глубине готических пещер. Темным светом вытканные ткани, Страстных душ венчальная фата, В них рубин вина, возникший в ткани Алость роз, рассверших у креста. Хризолит осенний пьянящий, медь полудний царственный, янтарь, аметист молитвенный алтарь и сапфир испуганный изрящий. В них горит вечерний океан, в них призыв далекого набата, в них глухой торжественный орган, в них душа стацветная распята. Там. Чей путь таинственно суров, Чья душа тоскою осиянна, Вы — цветы осенних вечеров, Поздних зорь, далекая осанна. 1907. Четвертое. «Стигматы». Чья рука, летучая, как пламень, По страстным путям меня ведет? Под ногой негулки чую камень, Ожучанье вещих вод. Дух пронзают острые пилястры, Мрак ужарен пчелами свечей, О сердца, рассветшие, как астры, Золотым сиянием мечей. Свет страдания, алый свет вечерний, Пронизал резной узорный храм. Ах, как жалят жало алых терний, Бледный лоб, приникший к алтарям. Вся душа, Как своды и порталы, И как синий ладан в ней испуг. Знаю вас, священные кораллы На ладонях распростертых рук. 1907. Пятое. Смерть. Вьются ввысь прозрачные ступени. Дух горит, и дали без границ. Здесь святых сияющие тени, Шелест крыл и крики белых птиц, А внизу, глубоко, в древнем храме, Вздох земли подъемлет лития. Я иду алмазными путями, Жгут ступни соборов острия. Под ногой сияющие грозди, Пыль миров и пламя белых звезд. Вы, миры, вы, Огненные гвозди, Вечный дух, распявший на крест. Разорвись, завеса, В темном храме, Разомкнись, лазоревая твердь, Вот она, как ангел над мирами, Факел жизни, Огненная смерть. 1907. Шестое. Погребение. Глубь земли, источенные крипты, Слышно пение погребальный клир, Ветви пальм, сухие эвкалипты, Запах воска, тление и мир. Здесь соборы в каменные корни, Прахом в прах таинственно сойти, Здесь истлеть, как семя в темном дерне, И цветком собора рассвести. Милой плотью, скованное время, своды лба и звенья позвонков, я сложу, как радостное бремя, как гирлянды праздничных венков, не придя к конечному пределу и земной любви, не утоля, твоему страдающему телу, Причищаюсь, темная земля, Свет очей. Любовь мою, сыновью, я тебе незрячей отдаю, И своею солнечную кровью злое сердце мрака напою. 1907. Седьмое. Воскресенье. Сердце острой радостью ужалено, Запах трав и колокольный гул, Чьей рукой плита моя отвалена? Кто запор гробницы отомкнул? Небо в перьях высится и яснится. Жемчуг дня откуда мне сие, И стоит собор первопричастница В кружевах и белой кисие. По речным серебряным излученным, По коврам сияющих полей, По селеньям, сжавшимся и скученным, По старинным плитам площадей вижу я Идут от раковицами в светлых ризах, в девственной фате, В кружевах с завешенными лицами ряд церквей невесты во Христе. Этим камнем, сложенным с усилиями, нет оков и нет земных границ, Вдруг взмахнут испуганными крыльями и взовьются в стаи голубиц. Тысяча девятьсот седьмой.